— Нет, — решила Аманда, — она не должна этого допустить, хотя бы ради себя. Добравшись до дома, Джек снова позвонил Аманде, но она не стала брать трубку. Какое-то шестое чувство подсказало ей, что это он, а ей не хотелось говорить с ним сейчас. Аманда приняла твердое решение покончить с этой опасной ситуацией, пока она не вылилась во что-нибудь серьезное. Ложась спать, Аманда оставила проигрыватель включенным. Торжественные и чуточку печальные звуки разносились по комнате. А Аманда горько рыдала, уткнувшись лицом в подушку. В этой музыке была почти божественная гармония, но в ее душе царили хаос и мрак. В эти минуты Аманда оплакивала двух мужчин, одного, которого она любила столько лет, и другого, которого ей не суждено было даже узнать. Прощаться и с тем, и с другим — Было одинаково больно, и Аманда в этот момент вряд ли могла бы сказать, к кому из них она привязана больше. Но принять решение было необходимо, и нового выхода у нее не было. Глава пятая. На протяжении следующих нескольких дней Джек позвонил Аманде всего один или два раза. Он почувствовал, что с ней происходит, и старался без особой нужды не напоминать ей о своем существовании, хотя сдерживаться ему было очень и очень трудно. Джек знал, что праздники станут для нее серьезным испытанием, но взвесив на весах здравого смысла свое стремление быть с ней и ее желание самостоятельно разобраться в своих чувствах. Он, скрипя сердце, решил дать Аманде полную свободу. Тем не менее, Утром, в канун Рождества, он отправил ей подарок — гравюру XVIII века с изображением ангела, которое так понравилось Аманде, когда она осматривала салон. Гравюра была совсем небольшой, но очень милой. И Джек решил, что это будет самый подходящий подарок. Вместе с гравюрой он послал ей и коротенькую записку, в которой выражал надежду, что этот ангел будет хранить ее не только в грядущем году, но и всегда. Он подписался просто «Джек», и Аманда была тронута чуть ли не до слез. Она позвонила ему и поблагодарила за подарок. И Джеку показалось, что голос ее звучал спокойнее. Было совершенно очевидно, что Аманда нашла какой-то компромисс. Джек был искренне рад этому звонку, но сумел ничем не выдать себя, чтобы не напугать Аманду излишней фамильярностью. Она ничем не обнадежила его, и Джеку пришлось удовлетвориться лишь ее теплыми словами благодарности. Между тем, Рождество оставалось Рождеством, и все время и силы Джека были поглощены магазином. Как водится, в последнюю неделю рождественской распродажи возникло сразу несколько проблем, которые ему предстояло распутывать. Во-первых, служба безопасности задержала в салоне мелкого воришку. И теперь Джеку нужно было выступать свидетелем в суде. Кроме того, вчера, незадолго до закрытия, у одного из покупателей случился острый сердечный приступ, едва не закончившийся трагедией. Все это, плюс небольшая армия потерявшихся детишек, каждого из которых надо было утешить, накормить и передать полиции, Джек все это вынес на своих плечах. Ничего нового в этом не было. Нечто подобное происходило каждое Рождество — Однако от этого Джеку было не легче. Несмотря на самоотверженную помощь Глэди, он совершенно выбился из сил и едва не сорвался, когда в салон позвонила известная кинозвезда и капризным голосом спросила, почему ей до сих пор не доставили роскошное атласное платье с золотыми блестками, которые она заказывала две недели назад. Разумеется, звезда была совершенно ни при чем. Просто в предпраздничной суматохе присланное из Парижа платье куда-то задевалось, и найти его удалось лишь благодаря объединенным усилиям всех служащих. Джек не стал никого наказывать, по своему обыкновению приняв всю вину на себя. Но не успел он вздохнуть свободно, как в секции косметики случился новый скандал. Две очень известные и солидные клиентки поссорились из-за мужчины. Дело чуть не дошло до приемов дамского карате, вырывания волос и расцарапывания лиц. И Джеку пришлось употребить все свои дипломатические способности –